Глава 6. Проснулся он в состоянии глубокой алкогольной интоксикации. От этого биочип не избавлял. Хозяин дрых на посторонние раздражители не реагировал и выводил носом такие рулады, что, кажется, не собирался приходить в сознание еще очень долго. Малыш поправился глотком теплого выдохшегося виски, положил черновик левушки у изголовья автора —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 Он подошел ко входной двери в магазин, запер ее и развернул табличку надписью «Закрыто» в сторону улицы. Потом поспешил на склад. Там было темно. Он хотел было нашарить выключатель, но рука его была перехвачена, а рот запечатан поцелуем. Когда они составляли попадавшие с полок книги, он спросил, «Дора, а как быть, если мне кажутся все более близкими идеи, излагаемые объектами?»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 Это было очень верное и мужественное решение. Немногие опытные агенты решились бы на такой шаг». Он обвел глазами сидящих вокруг обеденного стола Дору, Евгена, Селена и Анахну. После доклада малыша и ознакомления с черновиками новейшего завета Карлсон пребывал в прекрасном настроении. «Отличная работа, стажер!»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 Сложите два и два. На лицо попытка внедрить в современный религиозный дискурс новый псевдонаучный цифровой культ. Бесцветным голосом, как нечто само собой разумеющееся, произнес Анахну. Бедюк, похвалил Карлсон. И это вам не какая-нибудь секта. Это претензия на новую мировую религию. Давайте уясним, какой функционал у действующих лиц. Ваши соображения... Амир, технический руководитель операции, Бронфельд, теперь уже очевидно подставное лицо, Мессия, — сказал Евген. Видимо, у малыша был сомневающийся вид, поэтому Евген пояснил, терпеливо обращаясь именно к стажеру. «Я тебе как-нибудь расскажу о том, как было подготовлено рождение Иисуса. Его всю жизнь опекали, помогли с профориентацией». Владение пролетарской специальностью во все времена положительно сказывается на имидже общественного или политического деятеля. А именно к таковым можно и нужно относить всевозможных миссий. Потом внушили, что он философ и сын Божий. Это несложно. Потом помогли добиться более или менее широкой известности. Дали какое-то время позаниматься пропагандой новой философии, а потом вуаля, пожалуйте на Голгофу и копье в печень.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 Он в Бронфельдовской Библии, которая в подражании святому писанию написана, как святой проходит, сан пауло. Раздел ему посвященный — это же на житие святых пародия. А святой — это персонаж рангом ниже, чем мессия, даже не апостол. «Кроме того, этот персонаж, скорее всего, вымышленный», — вступил Карлсон. «Если бы такой великий ученый существовал, мы бы о нем знали. Не так ли, Буратино?»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 Нахождение в настоящий момент неизвестно. «Сумасшедший ученый, прекрасная кандидатура на ключевую роль в цифровой религии», уверенно констатировала Анахну. После паузы заговорил Карлсон. «А я бы не стал исключать и самого Амира как предполагаемого миссию. Я понимаю, это нетипично для наших конкурентов, использовать собственных агентов в мессианской роли. Но почему бы и нет? Новые времена, новые методы —